Новая миссис Синатра По возвращении в Америку Ава и Фрэнк редко бывали вместе. Оба были заняты в новых проектах. Аву отозвали в Голливуд, готовили съемки нового хита-мюзикла. Сенатор тем временем был привязан к Нью-Йорку, он работал на теле- и радио-шоу и взял в рент апартаменты на Манхэттене. В конце сентября 1950 года состоялся суд по разделу имущества супругов Нэнси и Фрэнка сенаторы В результате переговоров адвокатов обеих сторон Нэнси присуждалась треть ежегодного дохода Фрэнка в пятьдесят тысяч долларов и всего, что будет свыше этой суммы. Кроме того, ей отошло имение и новенький Кадиллак. Она также получила опеку над тремя детьми. Фрэнку оставили дом в Пальм-Спрингс. «Кадиллак» 1949 года, а также его граммофонные записи. Ава обвиняла Нэнси в жадности, ведь она, как никто иной, знает, что, несмотря на гигантские гонорары, долги Фрэнка превосходят его заработки. Он выплачивает огромные налоги. Кроме того, он должен платить музыкантам, продюсерам. У него не остается денег на маломальской приличную жизнь, говорила она репортерам. И все-таки, несмотря на львиную долю полученного имущества, Нэнси не соглашалась на окончательный развод. Фрэнк говорил ави что все дело в католической религии, которая не допускает разводов. Но Ава не верила, потому что отовсюду доносились слухи, что Нэнси попросту хочет переждать разлучницу. Беппи, ее старшая сестра, которая раньше во всем поддерживала Аву, была против этого разрушительного романа. Он уничтожит тебя, твою карьеру а потом бросит, как бросает свою жену. Сестры всерьез поссорились и не разговаривали несколько месяцев. Полное сомнений, Ава была близка к нервному срыву. Ей даже пришлось лечь на некоторое время в больницу, чтобы привести нервы в порядок. Она поставила перед Фрэнком ультиматум. Сейчас или никогда. Либо он делает все, чтобы достичь окончательного развода, либо они расстаются. И тут Фрэнк, испуганный, поверивший, что он может и в самом деле потерять Аму, решился на развод в штате Невада. Согласно тамошним правилам, эта процедура могла быть проведена без согласия второго супруга. Так все и произошло. Вскоре развод был получен, оставалось лишь зарегистрировать новый брак, и все сложности публичной скандалы оставались позади. Нэнси... При помощи адвокатов безуспешно пыталась оспорить развод в Неваде она была вне себя от горя и ярости. Разве могла она когда-нибудь предположить, что Фрэнк, ее любимый муж и отец троих детей, уйдет из семьи, что она потеряет почетный статус, которым так дорожило именоваться миссис Синатра. Для того, чтобы развод в Неваде был признан действительным, Фрэнк подписал шестинедельный контракт с казино в Лас-Вегасе. Ава неотлучно находилась рядом с ним. Она сидела в первом ряду на всех концертах Фрэнка, гордилась его талантом, своим любимым мужчиной каждую песню фрэнк посвящал ави бросал ей со сцены охапки цветов которые подносили поклонницы но если он хоть на мгновение задерживал взгляд на одно из них его ожидал скандал швыряне в голову книжек и ламп так проходили дни алкоголь драки и бурные примирения «Если бы мы не ссорились так яростно, мы бы не чувствовали сладости любви», — говорила потом Ава. Спустя два дня после заполнения всех необходимых документов о разводе, молодожены отправились в Хэмпшир-хаус, где в особняке Мани Сакса, верного друга Фрэнка, было решено отпраздновать свадьбу. Приготовления к празднеству держались в строжайшем секрете. Ава заказала свадебный наряд у знаменитого голливудского дизайнера Говарда Грира. Оба предыдущих раза она выходила замуж в скромных элегантных костюмах. Но тут Ава решила исполнить свою давнюю мечту и заказала модному дизайнеру двухцветный бежево-розовый наряд, который она дополнила ниткой жемчуга. Именитые гости съезжались в Хэмпшир-хаус, предвкушая пышную свадьбу. Всего пять дней отделяли Фрэнка и Аву от столь ожидаемого события, но этого оказалось вполне достаточно, чтобы в который раз поссориться, обвинить друг друга в неверности и дважды отменить свадьбу. Но, как показали дальнейшие события, все это было лишь прелюдией к основной драме. За день до свадьбы, в самый разгар веселья, когда оказалось, не было никаких предвестников, разыгравшихся впоследствии бури, В доме появился бой рассыльный. Он доставил адресованное Аве письмо. думая, что это очередное поздравление. Ава радостно разорвала конверт. Внезапно, по мере прочтения, ее лицо изменилось. Все замерли. Она издала крик и, закрыв рот рукой, выбежала из зала. Это было письмо от некой проститутки, которая чрезвычайно подробно описывала встречи с Фрэнком. Были указаны недавние даты и места встреч. Письмо изобиловало интимными подробностями, которые было невозможно почерпнуть из других источников. Подлинность описываемого не оставляла сомнений ева сорвала с руки обручальное кольцо шестикратным изумрудом в обрамлении бриллиантов и швырнула его в окно ей стало дурно она содрогалась в конвульстиях верная Беппи прикладывала все усилия чтобы успокоить сестру но все было напрасно отмени все Только и могла с трудом произнести Ава. Фрэнк напрасно стучал в запертую дверь спальни, оттуда доносились лишь рыдания. Потом наступила пугающая тишина. Ава с трудом поднялась с помощью Беппи, смыла макияж, провела щеткой по волосам и направилась в зал, в который раз она подчинилась судьбе, в который раз на сердце появился еще один долго не заживающий шрам Нота Бена. Впоследствии Ава говорила, что это письмо организовал Говард Хьюз в надежде расстроить свадьбу Гарднер и Сенаторы. Дождливым ноябрьским утром 1951 года они вышли из Хэмпшир-хаус, сели в черный лимузин, направлявшийся в Пенсильванию. В последнюю минуту было решено изменить место празднования, свадьбы информации уже просочилось в прессу, и в Хэмпшир-хаус начали приезжать Репортер Лестер, брат Мэнни Сакса, предложил провести церемонию в своем особняке. Однако и это не осталось тайной. Кто-то из обслуги продал новость в прессу. Когда лимузин остановился у дверей, он был окружен репортерами и фотографами. «Э, — Эй, как вы, подонки, узнали, где мы будем? — закричал Фрэнк, не изменяя своей обычной манеры общения с папарацци. — Я не потерплю этот цирк! Я клянусь сломать шею каждому, кто попытается войти в дом! Позже кто-то из толпы репортеров протянул ему листок с официальной просьбой разрешить сделать всего два снимка. «Кто тебя послал? Кто сказал, где мы будем? Ты? Ты? Я не разрешу сделать ни одного снимка, это понятно? Вы получите те фото, которые сделает мой фотограф». «Я хочу сам сделать свое фото», — раздался голос храбреца из толпы. «Ставлю пятьсот баксов, что вы не получите ни одного» еще пятьсот на то что если кто то попытается войти я вышибу ему мозги рассвиепевший он вбежал в дом хлопнув тяжелой дверью мисс гарднер вы согласны взять в мужья мистера Фрэнка Синатру?» да мистер сенатора вы согласны взять в жены мисс Аву Гарднер? Да. Судья Джозеф Слоен не затягивал церемонию. Короткие вопросы, краткие утвердительные ответы. Объявляю вас мужем и женой. У присутствующих вырвался вздох облегчения. Фрэнк невольно воскликнул. Наконец-то! Затем музыкант Аксель Стордалл сыграл на слегка расстроенном рояле свадебный марш. Гости, довольные тем, что все прошло гладко, столпились вокруг новобрачных. Дамы утирали глаза платочками. Беппи мгновенно простила Фрэнку все обиды. Ава бросилась в объятия Долли сенаторы Своей новой свекрови, шампанское, как говорят в подобных случаях, лилось рекой. Ава отрезала от высоченного свадебного торта весомый ломоть и разделила его с супругом. Толпа репортеров и фотографов все еще ожидала выхода на воврачных. Дождь усиливался с каждой минутой, плащи намокли, шляпы потеряли форму, они угрюмо молчали. Лишь изредка кто-то говорил, — Эй, Фрэнки! Счастливчик! Выходи хоть на минуту! Выгляни, я хочу посмотреть на твою морду! Но их призывы так и не были услышаны. Вскоре, по окончанию церемонии, Ава сменила свадебный наряд на элегантный дорожный костюм от Дра, и они с Фрэком, выйдя через боковую дверь, сели в поджидавший автомобиль. Потом их видели в аэропорту Майами. Они держались за руки, они держались за руки и походили на сбежавших с уроков школьников.